Глава двадцатая «Марфуша, это не Варя сейчас шла?» — спросил Сережа, войдя в дом священника. «Она повидаться со мной заходила. А я не признала издали. Какая-то она грустная показалась. Станешь грустной?» — вздохнула Марфуша. «Поплакали сейчас вместе. Что-то случилось? Дома неладно. Николай совсем пьяницей сделался. Как ей жить, бедной?» Марфушина сестра Варя уже три года была замужем в соседней деревне Иванчино. Сережа знал и мужа Николая Гришина, веселого работящего мужика. Летом он жил в деревне, а зимой плотничал в Москве, в Рязани, в Коломне. «Ты рассказывал, что они хорошо живут». Сперва было хорошо, да вот стал в карты играть, а где карты, там и пьянство. По несколько дней домой не является, и придет не легче, ссоры дорогань. Да Весь день Сережа думал о Гришине, с которым встречался в последний раз еще тем летом. Не походил он на пьяницу. Вино и брашку Сережа часто видел в доме деда и знал, что они могут довести до любой беды. А вечером, взяв лист бумаги, Сережа сел писать письмо Николаю Гришину. Я слыхал про вас премного, ужаснулся от того, что вы жену забыли скоро. Да, я знаю кое-чего. Вы совсем ее забыли, перестав ее любить. «Ах, какой вы прежде были! Перестаньте же так жить! Вы играете в карты страстно, проиграетесь ужасно, и последний сюртучок полетит ваш в кабачок». Письмо было большим, легким стихом живописал Сережа, что может грозить Николаю, что ожидает его, если он погубит свою душу. И вывел внизу свой первый псевдоним — Ни Неси перевернув свою фамилию, а на конверте надписал «Николаю Гришину, деревня Иванчина Кузьминской волости». Слухи о колдуне в Белом, который по ночам бегает около большой часовни на перекрестке, разнеслись по селу мгновенно. Бабы стали бояться ходить рано на утреннюю дойку. Намять бы ему бока, чтоб людей не пугал, высказался Сережа, когда зашел разговор о колдуне. Какой-то шутник оделся в белое, а они колдуна выдумали. Я у перекрестка живу. Чего-то мне он ни разу не встретился. Не ты ли ему бока намнешь, поддразнила Анюта. Он ведь ночью бегает, а я под караулю. Целую ночь сидеть будешь буду. Не просидишь, испугаешься. «Вот сегодня вашего колдуна и выслежу». Когда стемнело, Серёжа сказал матери, что ночует у поповых на сеновале, и, прихватив шубейку, отправился к часовне. Давно не светились окна в избах, темны были они и в доме отца Ивана. «Глядеть она за мной будет», — вспомнил Серёжа Анютины слова. «Спит, небось, без задних ног?» Он обошел часовню еще раз. Отмеряя время, церковный сторож отбил на колокольни часы. «Опять с колотит», — усмехнулся Сережа, насчитав целых четырнадцать ударов. Чтобы не задремать, он снова покружил возле часовни, а потом, завернувшись в шубейку, присел на ступени. «Чего ты, Сережка? аль домой не пустили?» Протирая глаза, Сережа недоуменно смотрел на окруживших его баб. «Вы не боитесь? никакого колдуна нету!» — слышится смех. «Не пропадем, бабы, с таким сторожем!» Олел восток, веял утренний ветерок слугов, а бабий смех и пустых ведер доносилось уже от переправы. А явился Сережа домой и полез досыпать на палате, а когда проснулся, Катюшка сообщила, что пришло письмо от отца с наказом ехать ему в Москву немедля.